Глава пятидесятая Этери Человек жив, пока жива его надежда, а сегодня она умерла. Наверное, в глубине души я всегда это чувствовала, отгоняла от себя черные, как стая ворон мысли, и верила в то, что моя малышка жива. Что мне теперь делать? Успокоиться и жить дальше? Воспитывать Дарину и любить ее папу? Я так хочу найти моего спасителя, того, кто пожалел меня и поменял детей. Сомнений нет, что это мать. Следователь Артем Бражников предположил, что мертвого малыша Принесла в роддом именно роженица. Только зачем ей было менять детей? Она могла подбросить свою дочь, кому-то и забрать живого ребенка. Мысли путаются, а душу будоражат сомнения. Прошло слишком много времени. Зацепок, как и свидетелей, нет. Остается только жить любить, верить и взращивать в душе новую надежду, потому что без нее никуда. Весна уверенно вступает в права, солнце нагревает асфальт, растворяет залежавшиеся сугробы, превращая их в грязные лужицы. Стирает прошлое, давая место новой жизни. Птицы поют громче. А на деревьях набухают тугие почки. Я раскатываю тесто, любуясь видом из окна своей кофейни. Живу, выполняя данное себе обещание: Люблю Самойлова и обожаю Дарину. И Елизавету Тимофеевну я тоже люблю, хотя это и непросто. Колокольчик над входной дверью звенит, сообщая о появлении гостей. Стряхиваю муку с рук, снимаю фартук и шагаю в зал. Пока штат моего маленького предприятия полностью не укомплектован, приходится заниматься всем: встречать и рассаживать гостей, печь и мыть посуду. Работать уборщицей, бухгалтером, дизайнером, маркетологом. Порой, мне кажется, я владела дюжиной профессий за этот месяц. «Мамуля!» — кричит Даринка, завидев меня. Самойлов сдержанно улыбается, а потом сгребает меня в объятия, подойдя ближе. «Привет, Эречка. Мы гуляем». Решили зайти в гости, посмотреть, как наша мама справляется. Моя мама сейчас тоже зайдет. А где она? Выглядываю в окно. Сюрприз! Заговорщицки протягивает Лев. Она настояла, чтобы я остановился возле цветочного. Хочет подарить тебе живые цветы. Говорит, без них твоя кофейня выглядит неуютно. «Ох ты, ри. Елизавета Тимофеевна появляется именно в этот момент. «Говори, куда ставить горшок. Я еще четыре заказала. Цветы неприхотливые и очень красивые. Две пальмы в больших глиняных горшках и...» «Мама, проходите за стол. Спасибо вам за цветы, я бы не догадалась». Сдержанно обнимаю ее, питая искреннюю благодарность. Семья рассаживается за большим прямоугольным столом возле окна. Я прошу помощницу Ларису сделать нам кофе и горячие круассаны. Сижу, как на иголках, переживая, как бы повар Руслан не облажался. Молоденький, только после кулинарного училища. Он пока ничего не делает без моего контроля. «Терри, да успокойся ты», — произносит Лев, поглаживая моего плечо. «Они справятся. Пора уже расширить штат и переходить на удаленное управление. Мы можем себе это позволить. Я помогу». «Спасибо, Лев. Наверное, ты прав, и я...» — Погоди, Аверин звонит. — И почему мне? — А мне, Бражников, господи, полтора месяца прошло. Неужели? Хватаю телефон дрожащими пальцами и Юркую в подсобку, именуемую моим кабинетом. — Слушаю вас, Артём Леонидович. — Вы можете приехать в ближайшее время? — произносит он решительно. — Да... Есть какие-то новости? Иначе я не звонил бы. Жду вас. Елизавета Тимофеевна соглашается присмотреть за Дариной. Ну, и за кафе немного. Она раскладывает на столике игрушки и спокойно нас отпускает. Вдали невзрачного коридора Следственного комитета виднеется приоткрытая дверь в кабинет Бражникова. Торопливо шагаем и без стука вваливаемся внутрь, встретившись взглядами с Артемом и незнакомой женщиной. «Здрасте!» — киваю я, опадая на стул. «Это Ри Валентиновна. Мы нашли вашу... как бы это сказать-то?» «Спасительницу, наверное, так. Потому что если бы... Ни Дарина и не Лев, то я. Почему вы молчали столько лет? Поднимаю на нее взгляд. Женщина выглядит неухоженной, простоволосая, с натруженными руками и грязными ногтями. Неопрятно одетая. Правда, алкоголем от нее не пахнет. А зачем было говорить? Сами же балакаете, что я спасительница. Коли так, то... Таранова, расскажите потерпевшему Льву Самойлову. Он отец той девочки. Как было дело? Хмурится Артем. Я коротко изложу, как мы вышли на Ирину Васильевну. Мои стажеры опрашивали свидетелей, которые видели беременную женщину, соседку, коллегу, приятельницу. Но после родов не видели ребенка. Знаете, как бывает, мама гуляет с коляской или сажает малыша в машину. Но в нашем случае ребенка не было. Признаюсь, это было сложно, но решением большинства сотрудников мы сузили радиус поиска районами, прилегающими к нашему родильному дому. Женщина после родов вряд ли шла или ехала издалека. Да еще и с мертвым ребенком в руках. Дочушка моя! Громко всхлипывает Таранова, я не хотела, чтобы так я шла рожать. Ну, не стояла я на учете. Так что меня теперь казнить? У меня трое спиногрызов дома кормить их надо. А кто будет? Я, потому что муж мой, гуляка проклятая. Он. «Таранова, расскажите, как было дело. Отрезает Артем. Я не дошла. Родила на улице. Никто не подошел ближе, хоть люди и слышали, как я Ру. Мы в старом микрорайоне живем. В общем дворе на Первомайской. До дома два квартала. Вот ей пошла, как живот стал тянуть. Родила свою Машку, а она и не кричит. Громко по бабье всхлипывает Таранова. Я ее давай тормошить! Не дышала моя девочка, такие вот дела. Но в роддом я все равно пошла. Прямо возле приемного отделения заметила две темные фигуры мужчину и женщину. Они говорили про журавлеву. Это вы? вскидывает она взгляд. Да. Мол, Господь вмешался и наказал за давний грех. И девочка умерла, новорожденная малышка. А мужик тот говорит своей бабе. Идем, мол, трупик закопаем. Так она будет думать, что малышку похитили. Изведет себя, будет страдать, плакать и сойдет с ума. А баба и воина отвечает, мол, ей-то за что такие страдания? Я тогда поняла, что Журавлева... И не виновата ни в чем. А потом женщина добавила, что Журавлева была ребенком. И нельзя ее так жестоко наказывать. Дело не в ней, а в отце. Предложила вернуть труп малышки в реанимацию. Мужик отказался. Они ушли, а я поднялась в послеродовое и нашла палату, где вы лежали. Спокойно прошла, я же в халате была. Куртка легкая поверх него. Да еще и с ребенком на руках. Никто меня не остановил и внимания не обратил. Вы тогда спали, а я смотрела на вас. И так мне стало вас жалко. Не в жизнь. Думаю, что делать. Я гляжу, рядом палаты шикарные, ваша-то, хотя отдельная, но простенькая, а та цветами заставленная. Я туда думаю. Если там мальчик, поищу другого ребенка. На мое или ваше счастье там девочка была. Я положила свою Машку в кроватку той женщины, а ее живую девочку отнесла вам. И браслетик, лежащий в кроватке вашей малышки, повязала ей на ручку. Она свою Машку повесила браслет той женщины. Ночь была, никто меня не видел и не слышал. Я тайком вышла и ушла домой. А меня потом ругали, что я дочку без спроса забрала из реанимации. А я ведь ее не брала. Я еще удивилась, как она изменилась. Думала, что с ума схожу. Но врачи мне объяснили, что малыши преображаются в первые сутки. Их лица разглаживаются. Может, измениться цвет глаз? Сглатывая слезы, произношу я. Утром я слышала, как громко плачет соседка. У наших детей одинаковая группа крови. Вот ничего такого и не заподозрили. И у нас с Евгением Самойловой была одинаковая группа крови. Правда, она родила немного позже, чем я. Вернее, она родила ночью, я это точно помню. «Да», — добавляет Лев. «Нас убедили, что в современном мире... Детей не могут менять. А следователь, тот, кто вел дело до вас, пообещал, что у всех матерей возьмут материал на анализ. Женя родила а чуть больше, чем через час, поднялась кормить малышку и увидела труп в кроватке. Так его брали! Анализ этот, неожиданно вспоминаю я. Но я почти уверена, что обошлись сравнением по группе крови и резус-фактору. ДНК-исследования весьма дорогостоящие. «Хорошо, что я не оставил происшествия без расследования», — вздыхает Лев. «Судьба подарила мне Тери. Моя жена уже тогда тяжело болела, хоть внешне это и не проявлялось. Если бы не Тери, Даринка осталась сиротой». Расследование зашло в тупик по одной причине. Материал мертвого малыша не совпадал с генетическим материалом, имеющихся в родильном доме роженец. Никто и подумать не мог, что искать надо среди живых детей. Истина лежала на поверхности, но теперь... Глубоко вздыхает Артем. Странно, что не сравнили родство Евгении Самойловой и мертвого ребенка. Сразу не сравнили его сравнили почти сразу. Я принялся за поиски, понимая, что наша девочка воспитывается в другой семье. Копал под всех, следил, пока не вышел на Этери. Адвокат Кошкин помогал мне с этим. «Вы будете заявлять на Таранову? Это она лишила вас дочери?» — Прищуривается Бражников. Лев вскидывает на женщину пристальный взгляд и произносит уверенно: Нет, я убежден, что ее поступок спас этери от страданий. Я врач, но до последнего не замечал болезни жены. Она жила обычной жизнью, но ее сердце, так показало вскрытие, работало на 10%. Она бы умерла все равно. Ничего нельзя было сделать. Я не хочу, чтобы Таранова села в тюрьму. Отпустите ее с миром. Ты как Три, того же мнения. Да, отпустите ее. Она сделала мое страдание не таким иссушающим душу. Она. Я любила эту девочку всем сердцем. Кормила ее, воспитывала. А теперь мы с ее папой семья. Так что, Ирина, спасибо вам. Моей малышки нет. Но Бог вашими руками дал мне тогда замену. Таранова смотрит на нас во все глаза и искренне от души плачет.